Трещина на губе. Губа раздувается. У меня дурацкое лицо становится. Глупое. Болит губа, смеяться больно и говорить неудобно. Разглядываю себя в зеркале. Обычно нет, а тут интересно. Другое лицо с губой этой. Ну и вообще другое лицо. Я всегда думаю, что я не такой. Смотрю в зеркало и удивляюсь. И фотографии свои, кстати, терпеть не могу. Не потому, что я там некрасивый, но это не страшно. А именно тому, что там другой человек. Не я. Или как раз я. Что вообще это за я такое? Я должен чем-то заняться. Главным в жизни. Что это главное? А то так просто катаюсь и все. Парень в парке катается на роликах. Взрослый, лет двадцать пять. Круто прямо катается. Выписывает всякие кренделя. А рядом стоит другой. И снимает его на телефон. Наверное, брат сильно младше. Смотрю, как этот на роликах делает ногами, что хочет. Я так никогда не научусь. Интересно, сколько он тренировался? Я бы хотел, хотел тоже. Где так учат? Не, я не смогу. И тут этот с телефоном говорит старшему. Круто, па! «Нереально! Я так не умею! Ничего себе! Это отец и сын!» «Ну да, теперь я вижу!» Старший снимает ролики и превращается в обычного дядьку, офисного работника средних лет. Теперь катается младший. У них что, одни на двоих? Конечно, неплохо, но до отца ему как до неба. «Корпус не заваливай», — говорит старший. Эх, как, наверное, это круто, кататься с папой. Жаль, что мой не умеет. Не умеет ничего такого. Функция. Почему такое слово гадкое? Будто поликлиника отдает. Функция. Фу, функция. Пишу я на парте карандашом и показываю Зайцеву. А на физике диффузия говорит он, и пишет «ДИФФУЗИЯ». Я пишу «ИНФУЗОРИЯ», а Зайцев суффикс. «Это еще почему?» «Ну, фу», наоборот, фузияма, пишу я. «Это еще что? Вулкан в Японии ты не знаешь, что ли?» «Ну, я думал, собственно, нельзя». А Тонька увидела, что мы пишем. Вот зрение, как подзорная труба. «Футбол», — говорит она. «Да, физкультура, футбол». Но его же все любят. «Костик, а ты вообще любишь футбол?» «Нет, я плохо умею. Я больше волейбол люблю. А я вообще люблю, чтобы индивидуальный спорт. Каждый за себя. Биатлон там. Смотреть, если. А так сам. Просто бегать лучше» чем за мячиком каким-то. Надо же, попробуй найти человека, который не фанатеет от футбола и любит игры со словами, да и просто слова. Что вот мы, как не слова? После человека остается что? Слова. Это много или что? Или пустое место? Ничего. Хочу, чтобы было дело. Не слова, а уметь что-то такое руками. Вот мамин папа сделал стол, и мы за ним едим. Дедушка такой молчаливый был человек, а стол остался. Хотел бы я быть плотником, что ли? Нет, конечно. А писатель? После него только слова остаются. И вообще, полно профессий, которые только из слов состоят. Учитель, например. Неужели наш мир держится на словах? Я бы хотел поговорить об этом с Зайцем, но как-то некогда. И странно, как можно сразу начать серьезный разговор. У меня в голове все время идут слова. Это что, я просто болтун, и все? Мы с Зайцем идем в столовую. И тут выясняется, этот балбес на самом деле любит пирожки с капустой. А я ему тогда с яблоками оставлял. А он мне с капустой. Вот, наверное, часто так. Делаешь другому лучше, а себе хуже. А потом выясняется, что тому другому. И нужно было другое. И ты, выходит, зря давился своим нелюбимым пирожком. Что, трудно было позвонить? Просто позвонить! У меня телефон съел. «У тебя всегда телефон сел! Всегда!» «Зачем он вообще тебе нужен? Непонятно!» «Где ты был?» «Катался, я же говорю!» «Что я не могу покататься? Это что, плохо?» «Где ты катаешься? Может, ты все врешь?» «В парке, мам! Ну чего ты в самом деле? Я что, похож на идиота?» «Если честно, если честно, то да, похож!» «Мы весь парк оббегали с Левкой, как дураки!» «Я знаю, что ты врешь! И не понимаю, зачем!» Может, ты куришь с какими-то наркоманами? Откуда я знаю? Игнат, у меня сил нет. Черт, опять. Сколько уже можно? Ну какие наркоманы? Ты хоть почитай что-нибудь, как отличить. Руки, смотри, видела? Смотри. Я закатываю рукава. Потому что достала. Ну что ты за бред? Наркоманы и я. Она отворачивается. Ты с ума сошел, убери. Что ты мне в нос тычешь? Думаешь, я тебе не доверяю, что ли? В семь пятниц на неделе. Поскорее бы Фёдор уже вернулся. Я с вами больше не могу. С нами? Лёвка-то чем виноват? Мам, ну это... Ну, ты бы хоть посмотрела, как я катаюсь. Пойми это... Ну, кто курит, тот не катается так. Это же как спорт. Я очень круто катаюсь, мам. Я, знаешь, какой зато здоровый. Ты не бойся. Вижу, какой ты здоровый. Она даёт мне пачку салфеток. Точно, из носа течет, но это с детства у меня всегда течет, такой нос дурацкий. Только бы ты не сломал себе ничего. Катайся осторожно. Хоть по проезжей части не ездишь? Нет, я по набережным. Я не понял, как это случилось. Почему я всегда боялся ей сказать, что я гоняю по набережным по всей Москве? И почему сейчас так безболезненно раскололся? Ты не думай, мам. Там же ни дорог, ни светофоров, просто гонишь, и все, там безопасно. По набережным? Это от улицы Пятого года, что ли? И до... до Лужников? Ну, там же Воробьевы горы еще, по метромосту, и до парка Горького, там же нормальная дорожка. Сказал бы, Игнат, ужас! До парка Горького через всю Москву! Но сказал бы... Я бы не волновалась так. Мы там с папой всегда катались раньше. Вы? Ну да, на велосипедах. Очень романтично, знаешь. Тогда еще не было этих велодорожек. Мы просто по тротуару ездили. Только ты машинами там дышишь? Неожиданно говорит она. Да, это точно. Это минус. Там полно машин рядом. Когда-нибудь все набережные сделают без машин. Как на той стороне. Я не могу представить, чтобы мои родители катались на велосипедах по Москве. Ну, никак. Хотя, чего такого? Никак не могу привыкнуть, говорит она, что ты уже такой взрослый. Мы вроде бы такие же остались, а тут бац тебе взрослый сын по набережным гоняет. Один. Ты, Игнат, перекись водорода в карман на всякий случай и смотри, чтобы телефон всегда. Ладно? Я киваю. Перекись так перекись. Что мне жалко? Это было давно. Левка был еще совсем мелкий. Мы были в Калининградской области, в Светлогорске. Там у папы друг, он давал нам свои велосипеды кататься. И мы ездили кататься далеко. Папа сажал Лёвку в специальное кресло на багажник, а мне достался девчоночий велосипед с розовой корзинкой впереди. Я сначала отказывался на отрез, но папа эту корзинку открутил, и было не так заметно, что девчоночий. А я жалел потом об этой корзинке, потому что мы ездили далеко-далеко на Куршскую косу, и там было море, и было жарко, что некуда положить кору сосновую, красивую такую. Она потом в карманах разломалась вся в какую-то труху. И я так и помню, что мы едем, едем, и я отстаю. А папа спрашивает, ты не устал? И я мотаю головой, что нет. Не ноги уставали, а дышать. Вот так дышишь, дышишь, и вдруг уже не можешь. Воздух кончается. Но я никогда не говорил, что устал, точно. В общем, я помню, что очень круто ехал, хотя был тогда небольшой. Велосипед был неудобный. А папа потом говорит, что я тогда ныл. Ничего я не ныл. Не было такого. Это Левка ныл, наверное, в своем кресле. Он перепутал. А, -а, а, надо бежать, а носков нет. То есть есть, но все разные. Бред какой-то. Кому скажи, опоздалась за носков. Игнат! «Что ты там возишься?» — кричит мама из кухни. «Иду, уже иду!» — надеваю разные. Кто сказал, что должны быть одинаковые? Синий и оранжевый, полосатые оба. Подходит, я считаю. Потому что если, скажем, надеть зеленый и темно-зеленый, то будет видно, А, не нашел пары. А тут видно, что я специально. Это не косяк, а креатив. Если быстро ноги в кроссовки всунуть, то мама не заметит. «Игнат!» Бутерброд. У, -у, У, как вовремя. Что это? спрашивает она. У тебя носков нет? Я показываю, закатываю штаны повыше. Смотри. Ты же художник, должна оценить сочетание цветов, а? А что? говорит она. Свежо. Интересно. Я даже растерялся. Как она быстро сдалась бутерброд ключи деньги карточка напоминает она я киваю но думаю о другом может это никакой не креатив чего она так легко согласилась но все же это не в стиле говорит она а тогда нормально чего еще не в стиле шнурки одинаковые раз носки разные шнурки тоже разные должны быть купи на обратном пути разные купить Не понял я. Вот же тормоз у меня, сын. Две пары купи, балда, разного цвета. Я киваю, выскакиваю за дверь. Игнат! Шарф! И вообще, имей в виду, что иногда мужчина должен уметь выглядеть не клоуном. Бывают такие ситуации. Разных носков моих никто в школе не заметил, даже обидно. И главное, только я зашел... Мне Костик Зайцев как заорет шаманизм. Чего? Не понял я сначала. Он даже расстроился. Ну, как ты не понимаешь? Слово такое шаманизм, и я понял. Ш-М-М. О, Заяц, ты крутой! А точно такое есть? Точно. Я в гостях был, а там такая книжка лежит на полке «Шаманизм народов Сибири». И я сразу вспомнил. Фантастика. Я думал, я один такой псих. Ходил и думал про это мы Выходит, заяц тоже ходил и думал. Водоед. И я забыл про свои носки разные, даже не похвастался ему. А шнурки я и точно купил. Все, какие были цветные. Если окажутся лишние, будем с Лёвкой из них узлы вязать. Пусть учатся. А бутерброд я тогда всё-таки забыл. Ну и ладно. В столовой вкусная пицца была. Я раньше часто ходил к маме на работу. Лёвки тогда ещё не было. Меня надо было куда-то девать. Вот я и был в театре. Болтался по коридорам или читал. Смотреть спектакли я никогда не мог. Мне было не высидеть физически. Я начинал сползать со стула, потом возиться под ним. сиденье хлопало. А потом меня тётенька выводила в коридор, такая специальная зелёненькая тётенька, в форме. Не ругала, просто выводила. И говорила, «Походи здесь, только тихонько, не упади». А потом уже появлялась мама и забирала меня. Или давала книжку. С книжкой я мог сколько угодно сидеть, с любой. Вообще мне всегда было непонятно, как это люди приходят в театр сами слушать. То есть покупают билет, платят деньги, чтобы потом за это тихо сидеть, просто сидеть на одном месте. Даже шевельнуться нельзя, ну, ногой там побить, а ножку кресла. Сейчас я понимаю, что есть люди, которые и правда очень сильно любят оперу или балет. Но тогда я думал, что все они притворяются, чтобы выглядеть умными. В общем, Театр не приводил меня в восторг. Но была вещь, которая... которая как раз восторг. Это труба. Не какая-то там труба, а музыкальный инструмент. Я видел, как музыканты в оркестровую яму заходят, и мама меня туда водила, в яму. И как-то даже спросила, какой тебе инструмент больше всего нравится. Я так удивился, что она спрашивает. Мне казалось, тут и вопроса быть не может. Еще я думал, что все хотят играть на трубе. Но в трубачи берут самых талантливых. А тем, кто не такой способный, достаются другие инструменты. А ведь я об этом уже говорил. Ну и ладно. Я часто думаю то, о чем уже думал раньше. Притормаживаю у остановки. Может, все-таки автобус? Он иногда бывает полезен. В нем я могу сделать по дороге алгебру. И ноги все же. Ну, передышка. Или нет. Я уже целых полторы минуты жду. И нет никакого автобуса. Так можно и до вечера прождать. Я уже почти толкаюсь ногой. Но вдруг замечаю человека. Да, на остановке стоит человек. Иногда бывают такие люди, на которых хочется смотреть. Не то чтобы она очень красивая, да, это она просто, ну, красиво стоит, и волосы красивые, то есть не сами по себе, а все вместе. И вдруг я понял, что это мама, моя мама. Ничего себе, я как будто первый раз так ее увидел, как незнакомого человека со стороны. Я хотел, конечно, подойти, но она говорила по телефону. Я растерялся, вроде бы и подойти надо, но она же говорит, и мешать нельзя. Как-то это очень быстро произошло. Я не хотел, конечно, слушать, что она говорит, но уж так получилось, что подошел и услышал. Понимаешь? Я вообще не знаю, что бы я без него делала, — сказала она в телефон. Интересно. Про кого это? Ну, по работе, скорее всего. Я никогда не думала раньше, понимаешь? Ведь он всегда был такой оболтус. Да нет, такой же рассеянный. Но это не важно, понимаешь, Жень? Просто я теперь знаю, что в трудную минуту могу рассчитывать. А? Нет, не особо учится. Носится по городу на своих самокатах. Но я правда не понимаю, что бы я без него делала. Повторила она. И я понял, про кого, и тихо-тихо отполз со своим самокатом огородами и поехал медленно, не спеша. Я никогда не знал, что она рассчитывает на меня. И вообще, это неправда, я же все забываю. Но вот это... Что бы она без меня делала? А я-то всегда думал, что у нее от меня одни заботы и неприятности.